Столы и скамейки в большом зале изготовляли для фильма на заказ. Поскольку они не должны были выглядеть новыми, детям разрешили царапать на них рисунки и надписи. Гарри в зеленом Если говорить о цветах, то Гарри Поттер чаще всего ассоциируется с красным и золотым, цветами факультета Гриффиндор. Однако, по словам распределяющей шляпы, зеленый и серебряный — также отлично могли бы подойти Поттеру. Те, кто задается вопросом, почему шляпа хотела отправить Гарри в Слизерин, получили ответ от самой Джоан Роулинг. Автор ясно дала понять, что шляпа почувствовала в Гарри частичку Волан-де-Морта, а тому самое место было на Слизерине. Молчание золотом С помощью заклинания «Силенцио» Волшебник способен заставить кого-то или что-то замолчать. Это заклинание может быть полезно во многих случаях. Например, в работе с магическими животными. Магозоолог Ньют Саламандер в своей книге «Фантастические звери и места их обитания» пишет, что на вуперов, волшебных птиц, перед продажей обязательно нужно наложить заклинание немоты. В противном случае пение этой птицы может свести слушателя с ума. Владельцам фуперов необходимо обновлять заклинания каждый месяц. Коротко и ясно. Песочные часы факультетов, наполненные драгоценными камнями, вызвали некоторые трудности у создателей фильмов. Разумеется, часы в фильме были наполнены разноцветными бусинами, а не настоящими драгоценными камнями. Но чтобы наполнить их, требовалось так много бусин, что скупать их пришлось по всей стране. В фильме мы видим пылающий кубок огня, но если присмотреться, можно увидеть, что кубок сделан не из металла, а из дерева. Написание четвертой книги о Гарри Поттере далось Роулинг особенно сложным. В то время она была беременна, а еще достаточно популярна и чувствовала большое давление из-за этого. Коротко и ясно. Джоан Роулинг нередко комментировала всевозможные слухи о Гарри Поттере на своем сайте, вплоть до выхода последней книги. По ее словам, она делала это для того, чтобы противостоять домыслам фанатов и уберечь их от разочарования. Феникс — довольно редкая птица в волшебном мире. По словам Ньюта Саламандра, он обитает в Египте, Индии и Китае. Заклинание приори Инкотатом позволяет увидеть последние действия, которые выполняла волшебная палочка. Если последним было смертельное заклинание, появится призрачный образ убитого. Специальный образец. У Джоан Роулинг был личный экземпляр книги Гарри Поттер и философский камень, в котором она делала рисунки и оставляла пометки. Книга была очень дорога писательнице, но в 2013 году она приняла решение отдать ее, для благотворительного аукциона. Идеальная длина. Стандартная длина волшебной палочки от 23 до 36 см. Длинные палочки часто можно встретить у активных и драматичных волшебников, а короткие у тех, что предпочитают элегантность. Считается, что если палочка короче 20 см, ее владельцу достает характера. Известная личность В фильме «Гарри Поттер и философский камень» маленький Гарри узнает множество вещей о мире волшебников. Особенно поражают его портреты в Хогвартсе, которые могут двигаться. На них изображены знаменитые ведьмы и колдуны, некоторые из которых могут быть знакомы и маглам. Возле одной из лестниц можно заметить, например, портрет Анны Болейн. Королева Англии была казнена по обвинению в колдовстве в мексиканском стиле. Третий фильм о Гарри Поттере снимал уже не Крис Коламбус, а Альфонсо Куарон. Мексиканский режиссер хотел привнести в мир Гарри Поттера частичку своей культуры. Так фонтан во внутреннем дворе Хогвартса со статуей орла, поедающего змею, является отсылкой к мексиканскому флагу. Также в фильме часто встречаются черепа, например, сахарные в «Сладком королевстве», отсылка ко «Дню мертвых» мексиканскому празднику. Новый старт. «Гарри Поттер и кубок огня» стал первой книгой, которая одновременно вышла и в США, и в Англии. Старт продаж начался как раз в полночь, ко времени ведьм. Также, чтобы дети не прогуливали школу, продавать книги начали в воскресенье. Огромный Хогвартс. Сцены из Хогвартса снимались в разных местах. И съемочной группе необходимо было придумать что-то, чтобы создавалось ощущение, будто действие происходит в одном месте. Для этого несколько мобильных столбов с подобием светильников переносили с одной съемочной площадки на другую между Оксфордским университетом и Даримским собором и устанавливали в коридорах. Загадочный ответ. Чаще всего актеры ничего не желали знать о будущем своих персонажей. Однако в какой-то момент Даниэл Рэдклиф все же спросил у Джоан Роулинг, умрет ли Гарри. После небольшой паузы писательница загадочно ответила, что сцена смерти у него будет. Поскольку это было ни да, ни нет, Рэдклиф так и не понял, что за судьба уготована его персонажу. Особые возможности Каждая волшебная палочка в мире Гарри Поттера уникальна. По палочке можно судить даже о ее владельце. Так, например, считается, что владельцы гибких палочек и сами очень гибкие. Но у гибких палочек есть и другое свойство. Они особенно хороши для выполнения заклинаний. Гибкая палочка из ивы была у матери Гарри Поттера, Лили. Коротко и ясно. Пересматривая свои рукописи, Роулинг всегда добавляла персонажам дополнительные черты, чтобы сделать их более интересными. Актера Кирана Хайнца Актера Кирана Хайнса Аберфорта Дамблдора специально гримировали, чтобы он был похож на Майкла гэмбона Альбуса Дамблдора. За все время съемок актеру Рейфу Файнсу накладывали грим Волан-де-Морта около 60-70 раз. Первый оборотень. Орден Мерлина во вселенной Гарри Поттера это наивысшая и самая почетная награда волшебного мира. Среди известных кавалеров ордена числятся Альбус Дамблдор, Ньют Ламандер и Минерва Макгонагал Римус Люпин тоже был награжден орденом, но посмертно. За пользу, которую он принес ордену Феникса из -за участия в битве за Хогвартс. Он стал первым оборотнем, который удостоился этой награды. Секретные роли Как попасть в кино, если вы не актер? Ну, вас могут указать в титрах, если вы режиссер или продюсер, но есть и другие способы. Найджел Энсти, дедушка Тома Фелтона, вовсе не актер, а геофизик. Однако ему довелось исполнить эпизодические роли в первом фильме о Гарри Поттере. Он появился на матче по Квиддичу, а также в сцене в Большом зале. Различия в тексте? Несмотря на одинаковый язык, в английской и американской версиях книг есть различия. Во-первых, иногда используются разные слова, потому что американский и английский все же несколько отличаются от британского. Однако есть и другая причина, по которой американское издание последней книги примерно на 150 страниц больше британской. В американской книге более 700 страниц, а в британской около 600. Причина в экологии. Британское издательство использует более маленький формат, а также маленький шрифт и интервал между строками, чтобы экономить бумагу. Коротко и ясно. В своей книге Роулинг предпочитала писать от руки, синими чернилами. Смартфоны Apple iPhone тоже в какой-то степени волшебные. Если сказать голосовому помощнику «Привет, Siri», а затем «Люмос», на смартфоне включится фонарик, а если добавить «Нокс», фонарик выключится. На многие письма поклонников Роулинг отвечала лично. Ей было важно установить с читателями близкие отношения, однако по мере роста популярности писательницы общение пришлось сократить, слишком уж много вопросов и писем ей приходило. Не все блондины одинаковы. У Тома Фелтона волосы довольно светлые, но не настолько светлые, как у Драка Малфоя. Поэтому на съемках актеру приходилось красить их. Вот только делать это приходилось настолько часто, что позже было решено прибегнуть к помощи парика. Том Фелтон, впрочем, подумал, что крашенные волосы выглядят лучше парика, и решил снова вернуться к покраске. Долгий путь к цели Руперт Гринт очень любил книги о Гарри Поттере, а потому задался целью попасть на кастинг. Опыта игры в кино у него, правда, не было. Тогда он сочинил рэп-композицию на тему того, как он хочет сыграть в фильме, после чего его пригласили на пробы. Коротко и ясно. Гостиная Пуфендуя ни разу не появлялась ни в фильмах, ни в книгах о Гарри Поттере. В норвежском переводе квидич называется «румпледуньк», а в чешском «фамфрпал». Чтобы создать тело мертвого паука Арагога, понадобилось около 20 человек и 6 месяцев работы. Гоблин и профессор Уоррик Дэвис не только сыграл профессора Флитвика и дирижера Лягушачьего хора. Во вселенной Гарри Поттера он также исполнил и другие роли. В обеих частях фильма «Гарри Поттер и дары смерти» он сыграл гоблина Крюкохвата, который помогает Гарри и его друзьям проникнуть в банк Гринготс. В первом фильме он сыграл гоблина, который просит у Гарри ключ во время его первого визита в Гринготс. Но и это еще не все. Уже в первом фильме он был связан с крюкохватом. Правда, сыграл его другой актер, а вот озвучил Дэвис. Срок годности Многие блюда, которые мы видим в первом фильме на столах в Большом зале, были настоящими. Для приготовления еды примерно на 450 актеров были задействованы передвижные кухни. Но поскольку съемки сцены продолжались несколько дней, вскоре на площадке появился характерный запах. На будущее было решено создавать исключительно мулежи блюд. Слишком много правил. Во время своего пребывания в Хогвартсе Долорес Амбридж вводит огромное количество декретов об образовании. Книги «Гарри Поттер и Орден Феникса» на самом деле упоминаются всего восемь декретов, зато в фильме ими завешена вся стена. Это было сделано для того, чтобы создать нужное впечатление о том, какая атмосфера царила в тот год в Хогвартсе. Коротко и ясно. В испанском переводе «Гарри Поттера» питомец Навило Долгопупса не жаба, а черепаха. Роулинг предпочитала писать книги в кофейнях. Ей нравилась царящая там атмосфера и то, что ты никогда не бываешь один. Только начиная с третьего фильма студенты Хогвартса носят в свободное время повседневную одежду. Создатели хотели подчеркнуть стремление к индивидуальности, проявляющейся в подростковом возрасте. Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы вовсе не собирались идти на прослушивание, но когда мама разрешила им из-за этого пропустить школу, устоять не смогли. Нежить, но не зомби. Инферналы — это мертвецы, оживленные с помощью магии. В шестом фильме они нападают на Гарри и Дамблдора в Хрустальной пещере. Но режиссер Дэвид Йейтс не хотел, чтобы инферналы были похожи на зомби, поэтому съемочная группа посмотрела много фильмов про зомби, чтобы выявить характерные черты и избежать их любой ценой. Крупные ящерицы. Драконы во вселенной Гарри Поттера могут вырастать до 13 метров в длину и весить до 8 тонн. Самки драконов не только крупнее, но и агрессивнее самцов. Это связано с тем, что именно они охраняют яйца. Настоящий Хагрид На образ Хагрида повлияла встреча Роулинг с байкером из мотоклуба «Ангелы Ада». Джоан рассказывала, что когда этот человек вошел в комнату, он показался ей огромным и ужасающим, но затем он присел рядом с ней и начал рассказывать о своем саде и растениях. Именно таким Роулинг и представлял себе Хагрида. Стильные сражения Если внимательно смотреть фильмы, можно заметить, что у каждого волшебника есть свой неповторимый стиль владения волшебной палочкой. Джордж Харрис например, делает упор на скорость и эффективность. Гэри Олдман, Сириус Блэк, как будто дерется с кем-то на улице, а Джейсон Айзекс, Люциус Малфой, словно сражается на дуэли на шпагах. Гарри и темный лорд. Все мы знаем, что если Гарри Поттер хватается за лоб, потому что чувствует боль в шраме, это значит, что темный лорд поблизости но на присутствие Волан-де-Морта указывает не только боль в шраме. Если внимательно смотреть фильмы, можно увидеть и другие признаки. Во-первых, Гарри выглядит заметно бледнее рядом со своим заклятым врагом. Во-вторых, шрам на его лице заметен больше, чем обычно. Причина этого, конечно же, в работе гримеров. Дэниэлу Рэдклифу специально накладывали более бледный грим в сценах с темным лордом, чтобы подчеркнуть шрам на лбу.